Тоска лежала распростертая на своей кровати, старая ночная птица, которой смерть вернула безмятежность. Под ироническим и жалостливым взглядом комиссара Роццореда Торчини тщательно осмотрел шею жертвы. «Надо отдать тебе должное, Ромео, она не была задушена, она повесилась». «Вижу». «Впрочем, возьми записку, которую она оставила». Веронец взял протянутый ему листок и прочитал записку, написанную на венецианском диалекте. «Простите меня, это я убила Антонио». «Я никогда не видел почерка Тоски. Как же ты хочешь, чтобы я был уверен в подлинности этой записки?» Ты цепляешься неизвестно за что. Ну ладно, я сейчас покажу тебе, что я хороший игрок. Бергама, унесите немедленно тело в морг и скажите медицинскому эксперту, чтобы он сделал все как можно скорее. Скажите ему, что прошу его о личной услуге. Инспектор отдал нужные приказания, и как только специалисты криминального отдела закончили свои операции, труп был убран. Ротцереда обратился к другому полицейскому. «А «Мартино, покопайтесь в этой комнате и постарайтесь найти образцы почерка покойный, а потом бегите к Вергонцу, чтобы он сделал срочную экспертизу». «Удовлетворен, Ромео?» «Удовлетворен» — это не совсем точное слово, Луиджи. Между Торчинини и Роцередо было договорено, что первый завтра же садится в Веронский поезд. Флорентийц попросил своего коллегу зайти к нему перед отъездом и обрисовать ему процесс, поставив точку на деле Монтарино. Ромео был в очень плохом настроении, Он распрощался со своими коллегами без признаков тепла, поскольку подозревал, что они довольны тем, что сбили спесь со знаменитого торчинини. В и сын скупо позавтракали, и полицейский повел Фабрицию по разным музеям, где измаившийся и хмурый ребенок начал подумывать о том, что каникулы с папой – это не тот отдых, о котором он мечтал. Можно сказать, что в отместку за свой провал Ромео хотел отвратить от Флоренции своего сына. Вечером, прежде чем ложиться спать, Фабрицио тихо спросил. «Папа, перед отъездом можно я зайду попрощаться к Софии?» «Никогда в жизни!» «Но папа, она несчастная! Что ты об этом знаешь?» Когда я вошел к ней, прежде чем ты вернулся с другими, Торчини не подпрыгнул на стуле. Ты ходил к ней? Я ведь запретил тебе. Это потому, что я очень люблю ее, Софию. Вероница на мгновение забыл свою горечь, чтобы с удовольствием отметить, что у его сына, без сомнения, такой же хороший вкус, как и у него, в том, что касается женщин. Смущенный отец спросил. «А она была в чем?» «В платье почти до подбородка». Отец успокоенно вздохнул. «Но ты знаешь, я нахожу, что она красива, когда ходит без всего, ей так больше идет». Торчини не полностью разделял мнение своего сына, однако его отцовская ответственность запрещала ему выказывать удовлетворение, и он предпочел сменить тему. А почему ты решил, что она несчастная? Маки, потому что она плакала. Даже когда я тоже заплакал. А почему такое горе? Она не захотела мне сказать. Может, она узнала о смерти гадалки? Нет, это было до. До чего? До того, как консьержка позвала инспектора, чтобы рассказать ему о том, что колдунья повесилась. Ты Не догадываешься, почему София была так огорчена? Нет, она рвала кучу каких-то писем и даже фотографий. Так, хорошо, а теперь ложись спать. Фабрицио послушался. Малыш залез под одеяло, а Ромео, в свою очередь, скользнул в свою кровать и погасил свет. Доброй ночи, папа! Доброй ночи, Фабрицио через некоторое время мальчик сказал я огорчен папа что не ты нашел повешенную колдунью что за глупости чтобы это изменило все бы думали что это ты обнаружил убийцу уязвленный этим напоминанием о своем провале ромео не пытался оправдаться у него пересохло горло когда он подумал что потеряет обожание своего сына Мальчик продолжал. «Я лично думаю, что она нарочно повесилась, чтобы ты ее не арестовал. Эти венецианки, они такие гордые, у нас в классе есть несколько. Ладно, замолчи и спи, забудь о том, что здесь произошло, и думай только об одном. Завтра мы встретим маму, которая, должно быть, сгорает от нетерпения, поджидая нашего возвращения». Но так как день этот решительно был несчастливым для комиссара Торчинини, то и на этот счет он обманывал себя иллюзиями. Он ошибался, комиссар Торчинини, так как его жена получила письмо, написанное его сыном, пока он отдыхал после нападения. Вдова Альма Бутафуччи, которая немного сердилась на Джульетту Торченини за то, что то выставила ее в смешном свете в истории с вулканом, избегала говорить с ней. Конечно, она не дошла до нанесения оскорблений и отвечала, когда-то к ней обращалась или здоровалась при встрече на лестнице или на улице, но очень сдержанно, без подробностей, без посторонних вопросов, только настолько, чтобы не казаться грубиянкой, не больше. Бутафочи страдала также и от того, что Джульетта как бы обладала ореолом славы, будучи женой своего мужа. И в глубине души она сердилась на Веронку за то, что у нее есть муж, в то время как у нее, иногда вдова Бутафуччи, едва не доходила до святотатства, спрашивая у Бога, знает ли он, что делает, оставляя жить Веронца и убивая Сицилица когда всем известно, что один сицилиец стоит всех веронцев. Вулканы ее детства, жестокие житейские битвы, на которых она присутствовала, смерть мужа, казненного мафией, за то, что он отказался подчиниться ее приказам, обязательства выехать, если она хотела дожить до старости, сделали из красавицы Альмы боязливого беспрестанно тревожащегося человека она жила в каком то постоянном волнении сидя в своей комнате прекрасная вдова усердно вышивала ради заработка и в надежде что кто нибудь соблаговолит обратить на нее внимание и поймет что она обладает всем необходимым чтобы вести дом и сделать мужчину счастливым занятая матрениальными мечтами Альма не сразу обратила внимание на шум, шедший сверху, но его настойчивость и ритм заставили ее поднять голову и прислушаться. Ее сознание, предрасположенное повсюду видеть катастрофу, навело ее на мысль об утечке воды, и она быстренько спустилась к консьержке, куда вошла без стука, чего Донна Серафина терпеть не могла поэтому она очень сухо осведомилась. «Что с вами еще приключилось, Альма?» «Мне кажется, у Торчини не утечка». «Утечка? Какая утечка?» «Воды». Серафина боялась всех утечек сверху, потому что они приносят большой ущерб и надо делать новую штукатурку, а рабочие больше пачкают, чем белят. «Вы уверены?» «Честное слово, это какой-то монотонный шум, и я слышала, как... Ну, пошли скорее туда!» Взяв свою связку ключей, Донна Серафина бесшумно взлетела по лестнице, чтобы не будить остальных жильцов. Перед дверью торчинини она засомневалась и сказала своей спутнице, "Маки, я не видела, что Донна Джульетта выходила». «Вы ее, наверное, не заметили. Если бы она была у себя, то ведь не было бы слышно этого шума». Аргумент показался консьержке убедительным, и она просунула ключ в замок. Едва войдя, две женщины услышали приглушенные ритмичные звуки. Они вроде бы шли из кухни. Донна Серафина, согласившись с гипотезой об утечке воды, поспешила туда, И замерла на пороге, увидев Джульетту, которая плакала, обхватив руками голову. Слезы сеньоры Торчинини могли, в общем, навести на мысль об утечке воды. С переходом консьержки и вдовы, плачущая подняла мокрое лицо и мирно заметила. «Маке, моя дверь открыта для всех, так я поняла». Серафина сразила взглядом вдову Бутафочи, слегка смущенную, но еще более враждебно настроенную против Торчинини, второй раз выставляющей ее на посмешище. Консьержка извинилась. «Не надо на нас сердиться, Дона Джульетта. Мы волновались, мы думали, что вас нет». Мама Фабриция глубоко вздохнула. Я не сержусь на вас, мои бедные друзья. Впрочем, это Бог вдохновил вас прийти. Только что я собиралась умирать. Одно меня остановило. Мне надо узнать, как это сделать наименее больно. Обе посетительницы воскликнули хором: "Умереть!" Джульетта пылко вскричала. «Вы хотите, чтобы я стала женщиной, у которой нет больше ни мужа, ни ребенка?» Серафина подумала о несчастном случае, внезапно лишившем ее же лицу всего потомства. Уважаю, скажите, что случилось с Христа ради?» «Мой сын написал мне перед смертью». Консиежка задохнулась перед смерть, а вдова Бутафочи принялась плакать. На моего бедного Ромео напали сзади. Этот убийца толкнул его в погреб, где он расшиб себе голову. Какой ужас! Везде кровь! Джульетта была великолепна. Она видела ужасную сцену. Она верила в реальность своих бредней. Он ведь такой нежный. Он должен был умереть, страдая в темноте, вдали от меня. И никто не пришел к нему на помощь. Кажется, графиня обнаружила тело. И он умер, когда Фабрицию не сказал мне точно, чтобы не испугать меня. Теперь, Серафина, я вдова. Я не имею права жить, потому что смерть отняла у меня мужа. Доведенная до крайности, вдова бутафочи перебила. Но я же ведь живу. Джульетта взглянула на нее с нескрываемым презрением. Маки, вы же не были женой Торчинини! Почему вы думаете, что мой муж не стоит вашего?» Торчинини призвала Серафину в свидетели. «Вы слышали эту иноземку? Чтобы осмеливаться делать подобные сравнения, надо лишиться рассудка!» Вдова бурно среагировала. Маке, послушайте ее! Что о себе воображает этот Монгольфьер?» Сравнение с Монгольфьером окрасила Веронку в багровый цвет. Забыв свое горе, она бросилась к Сицилике, и Серафина едва успела встать между ними. «Донна Джульетта, подумайте о вашем муже!» «Вы правы, Серафина!» Но пусть она уйдет, или я за себя не отвечаю. По какому праву она вторглась ко мне? Что ей надо, а?» В свою очередь вдова, охваченная приступом шовинизма, взревела. «У нас убивают, но не крадут. Мы не то что веронцы, мы другие». Это замечание было ошибкой. Консьержка была уроженкой Вероны. Она тут же сменила свою роль. «Хватит, сеньора бутафотчи!» С тех пор, как вы появились в этом доме, придя неизвестно откуда, захлебнувшись от обиды, та прохрипела. Скажите еще, что я из бандемии. Это уж как вам угодно. Во всяком случае, как появляетесь вы, так сразу какая-то история. То вы слышите извержение вулкана, то утечку воды, и скоро вся улица будет смеяться над нами. Переживайте молча, иначе я вас выставлю за дверь. Сицилианка вне себя попыталась в ответ сказать новую гадость, но у нее ничего не получилось, и она вышла, громко хлопнув дверью. Джульетта поцеловала консьержку и заверила ее, что всегда считала ее верным другом и счастливая, что имеет тому новое доказательство. «Оставим это, донат Джульетта, и расскажите мне о вашем несчастье». «Вас оповестила полиция Флоренции?» «Нет еще». «А что заставило вас думать, что ваш Фабрицио...» «Слушайте». Она взяла со стола письмо, все залитое слезами, и принялась читать с от рыданий голосом. «Я немного побыл возле бедного папы, но потом вспомнил, что мое имя не. И поэтому я должен продолжать дело, начатое папой. То есть, когда я закончу это письмо, я отнесу его на почту и пойду к убийце, чтобы спросить у него, почему он убил. Я срочно прерываюсь, потому что надо. Целую твой сын Фабрицио от «Все ясно, нет? Почему он убил?» – он хотел написать. Папу? Ну, его прервали. Кто и зачем? Наверное, сам убийца. В таком случае у меня нет больше сына. У вас есть еще Ренату и Женато? Да, ну теперь это ничего не значит. Я могу доверить вам, Донна Серафина. фабрицу был мой любимый, умный, ласковый, всегда готовый помочь, работящий. Прямо ваш портрет. Прямо мой портрет. Что вы решили, донна Джульетта? Вы знаете, что не имеете права умирать. Что без вас станет с вашими помбинис? Вы правы, донна Серафина. Я должна покориться судьбе и жить ради них. Могу ли я себе позволить попросить вас посидеть с малышами, пока я буду во Флоренции с Ренато? Потому что вы... Джульетта прошептала, «Надо же, забрать тело, да?»